Но это не единственная причина, по которой я хотел, чтобы Кастелли мной занялся. Это не только вопрос денег. Я был словно первокурсник, мечтающий вступить в студенческое братство или музыкант, стремящийся записываться на том же лейбле, что и его кумир. Попасть в команду Кастелли было для меня счастьем. И пусть сейчас он отказался, я все еще надеялся, что в будущем он за меня возьмется. Тем временем Айвен многое для меня делал — брал слайды и фото моих работ, а иногда даже собственноручно носил мои картины показывать другим агентам. Странно было для арт-дилера так проталкивать художника, потому что люди начинали думать, а чего же сам его не возьмешь, раз он так хорош? Айвен оставлял в галереях мои работы на пробу, их там смотрели и искренне называли ерундой и черт знает чем, а потом он возвращался ко мне и мягко говорил Боюсь, они не восприняли значительную составляющую твоего творчества. Генри Гельцалер тоже обивал пороги. Предложил меня Сиднею Дженнису, тот отказался. Умолял Роберта Элкана. Тот ему сказал, что знает, что совершает большую ошибку, но иначе не может. Он обратился к Элеонор Уорд. Та, кажется, заинтересовалась, но места у нее не было. «Никто, совсем никто меня не брал». Мы с Генри каждый день обсуждали его успехи по телефону. Это тянулось больше года, он говорил мне. Их останавливает твоя непосредственность, пугает очевидная связь между твоими коммерческими работами и твоим искусством. Легче от этого не становилось. По всему Нью-Йорку выставлялись мои зеленые марки и консервированный суп Кэмпбелл, Но первый мой показ прошел в Лос-Анджелесе в галерее Ирвинга Блюма в 1962 году. На него я не приехал, но был на следующем год спустя. Ирвинг был одним из первых, кого айвен привел ко мне, и увидев Супермена, он рассмеялся. Но через год все изменилось. Когда Костелли взял Лихтенштейна, Ирвинг вернулся ко мне и предложил устроить выставку. В августе 1962 года я занялся шелкографией. Штамповка стала казаться мне чересчур кустарной, мне захотелось эффекта конвейера. В шелкографии берешь фото, увеличиваешь его, переводишь клейстером на шелк, а потом заливаешь чернилами, так что они пропитывают шелк вокруг клейстера. Так получается один и тот же образ, но всегда немного различный. Так это было просто, легко и быстро, я был в восторге. Моими первыми экспериментами стали головы Троя Донахью и Уоррена Битти, а потом умерла Мэрилин Монро, и у меня появилась идея сделать отпечатки ее прекрасного лица. Первые Мэрилин. «Генри как-то позвонил мне и сказал. Только что звонил Раушенберг, спрашивал у меня про шелкографию, а я ему говорю, что я?» спросил у Энди. Я обещал, что организую ему визит к тебе». Генри привел Раушенберга тем же вечером. С ними были галеристы Илиана и Майкл Сонненбенде, Дэвид Бурдон и молодой шведский художник. Что касается искусства, от Дэвида ничего не могло ускользнуть, так что позднее он пересказал мне сцену в деталях. «Ты достал своих Мэрилин, а потом, раз уж Раушенберг ничего твоего не видел, показал ему ранние работы, включая широченное полотно с изображением сотен зеленых бутылок, коки». Ты его даже не растянул. Для таких больших холстов у тебя места не было, и обычно ты хранил их свернутыми. Показал ему эти повторяющиеся бутылки и сообщил, что собираешься обрезать картину так, чтобы они прямо до самого конца холста шли. Он в качестве альтернативы предложил оставить в конце картины полоску необработанной кромки, раз уж ты хочешь продемонстрировать, что бутылок именно конкретное количество, а не бесконечное множество. «Годы спустя я осознал, что Раушенберг был одним из немногих художников, благосклонных к работам молодых». Дэвид продолжил. «Ему была очень интересна шелкография. Он спросил, как ты к ней пришел. Сам он тогда переносил картинки, заливая иллюстрации в газетах и журналах заправкой для зажигалок, а потом копируя их на бумагу. Очень кропотливый процесс». Он был поражен, когда увидел, что благодаря шелкографии можно увеличивать изображение и использовать его многократно. О том визите Боба я помню, что он ушел, сказав, что должен обедать с кем-то, а чуть позже мы с Генри решили пойти в Сайто, японский ресторан на 55-й улице. Заходим, а там никто иный, как Боб с Джаспером Джонсом. Одно из тех дурацких совпадений, когда встречаешь кого-то, с кем только что распрощался.